Слова 27. Согласно законам штата Флорида, ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении должны подаваться в том округе, где заключённый отбывает наказание, а не там, где он был осуждён. Уинси Миллер сейчас находится в так называемом коррекционном институте Гарвина. Эта тюрьма расположена в получасе езды от городка Пеккэм, а тот, в свою очередь, примерно в часе езды от цивилизации. По этой причине дело Куинси Миллера находится в юрисдикции суда захолустного сельского округа, в котором верховодит судья, имеющий смутное представление о том, что это, собственно, за процедура, отмена приговора и досрочное освобождение. «И я не могу его за это винить». Ящики стола судьи до отказа забиты заявлениями, требованиями и жалобами, составленными заключенными, которые взяли на себя функции адвокатов, как собственных, так и других сидельцев. Те, кто составил эти бумаги, отбывают срок в тюрьме на противоположной стороне улицы. Здание окружного суда округа Пойнсетт. Безвкусное современное строение. Архитектору, проектировавшему его, наверняка заплатили не очень много. Главный зал суда, мрачное помещение без окон, с низкими потолками, вполне способно вызвать у впечатлительного человека приступ клаустрофобии. На полу лежит потертый темно-красный ковер. Деревянные панели на стенах и мебель выкрашены в темно-коричневый цвет. «Мне довелось побывать примерно в сотне залов суда в дюжине разных штатов, но ни один из них не производил столь тягостного впечатления и не был так похож на какую-то подземную темницу. Штат представляет главный прокурор, человек, с которым мне никогда не удастся встретиться, поскольку меня с ним разделяет тысяча мелких чиновников. Бедной Кармен и Дальго, сотруднице офиса прокурора, не повезло». ходатайством по поводу отмены приговора и досрочного освобождения Куинси Миллера выпало заниматься именно ей. Пять лет назад она еще училась в юридическом колледже в Стэдсоне и по успеваемости находилась в середине списка своего курса. Досье, которое мы на нее собрали, тонкое, потому что у нас нет необходимости знать о ней много. Ее ответ на наше ходатайство оказался не более чем дежурной отпиской, шаблоном, в котором просто заменили фамилии. Она твердо рассчитывает одержать верх, особенно с учетом позиции, которую занял судья. Достопочтенный Джерри Планк председательствует в суде уже много лет и мечтает об отставке и выходе на пенсию. Он щедро выделил целый день для слушаний по нашему ходатайству, но о восьми часах речь не идет». Поскольку никого не интересует дело, решение, по которому было принято 23 года назад, зал суда пост Даже у двоих судебных служащих, присутствующих на слушаниях, скучающий вид. Однако мы ждем и внимательно наблюдаем за происходящим. Фрэнки Татум сидит один в шестом ряду, позади меня и Сьюзен Эшли, Вики Гурли в пятом, позади представители обвинения. И у Фрэнки, и у Вики с собой крохотные видеокамеры. Их можно включить с помощью телефона. Охранника в дверях зала суда нет, оно и понятно. Никто в этом городе и в округе, где проходят слушания, никогда не слышал о Куинсе Миллере. Если плохие парни отслеживают наши действия, где бы они ни находились, это для них первый шанс увидеть нас в деле». В конце концов, вход в зал суда свободный, за исключением особо оговоренных случаев. Любой может прийти и уйти, когда захочет. Сьюзен Эшли Гросс, которая мне помогает, закаленный боец. Она возглавляет проект «Невиновные» – организацию по защите прав тех, в отношении кого была совершена судебная ошибка. Организация действует в центральной части штата Флорида. «Семь лет назад сьюзен Эшли была рядом со мной, когда мы вывели из тюремной камеры в Майами Ларри Дейла Клайна. Он был вторым клиентом, которого удалось освободить фонду «Блюститель» и первым для сьюзен. Я бы с радостью сегодня же сделал Сьюзан Эшли предложение, но она на 15 лет меня моложе и к тому же помолвлена, причем у нее с ее женихом все хорошо». На прошлой неделе я представил в суд ходатайство о том, чтобы моему подзащитному было разрешено находиться на слушании. Присутствие Куинси Миллера вовсе не является необходимым, но я подумал, что ему, вероятно, не помешает провести денек на солнышке. Судья Планк, однако, ходатайство отклонил, что, в общем, неудивительно. В ходе подготовки к слушаниям он отказывал нам во всех наших просьбах, и мы ожидаем, что ходатайство об отмене приговора и досрочном освобождении тоже будет отклонено. Мэйзи уже работает над текстом апелляции по поводу данного решения. Когда судья Планк наконец появляется из-за замаскированной двери позади судейской скамьи и усаживается на свое место на часах почти 10 утра. Судебный пристав произносит стандартные в таких случаях фразы «И мы встаем». Оглядевшись вокруг, я пересчитываю присутствующих в зале людей. Помимо Вики и Фрэнки, замечаю еще четырех человек и спрашиваю себя, что привело их на слушание. Никому из членов семьи Куэнси Миллера об этой процедуре ничего не известно. За исключением одного из братьев, никто из его родственников в течение многих лет с Куинси не контактировал. Кит Руссо был убит 23 года назад, и для его близких убийцу уже давным-давно посадили за решетку. Один из посетителей — белый мужчина лет 50 в дорогом костюме. Еще один — тоже белый, лет 40, в черной джинсовой рубашке. Третьему — Опять-таки белому, на вид около семидесяти, и он похож на одного из тех зевак, которые регулярно приходят в зал суда и, как бы им ни было скучно, готовы высидеть до конца любое мероприятие. Четвертый посетитель — белая женщина. Она сидит в первом ряду и держит в руках блокнот, словно собирается что-то записывать. Ходатайство мы подали несколько недель назад, но за это время ни один из представителей прессы ни разу не попытался выяснить у меня что-либо по этому поводу. Я просто не представляю, какое СМИ может быть заинтересовано в освещении судебных слушаний, проходящих в каком-то богом забытом месте в восточной части штата Флорида. сьюзе эшли Гросс приглашает на свидетельскую трибуну доктора кайла бендер шмидта из университета содружества виргинии его соображения и выводы изложены в толстом афиевите который мы приложили к внесенному нами ходатайству но все же мы решили потратиться чтобы обеспечить его личное присутствие его профессиональная подготовка подтвержденная соответствующими документами безукоризненно сьюен эшли зачитывает резюме бендер шмидта Послушав ее какое-то время, судья Планк смотрит на Кармен и Дальгу и интересуется. «У вас есть какие-либо серьезные сомнения в компетентности этого свидетеля?» «Нет», — отвечает та, встав со своего места. «Хорошо. В таком случае он принимается судом в качестве эксперта в сфере анализа следов крови. Продолжайте». Используя увеличенные цветные снимки формата 8 на 10 дюймов, которые демонстрировались во время процесса над Куинси Миллером, Сьюзан Нэшли просит нашего свидетеля высказать свое мнение по поводу фонарика и крохотных красных капель на его стекле в качестве улик. «А что произошло с этим фонариком?» — прерывает ее судья Планк. «Он ведь не был представлен в качестве вещественного доказательства на суде, верно?» Наш свидетель пожимает плечами, поскольку на поставленный вопрос он отвечать не может. «Ваша честь», — произносит Сьюз Нэшли, — согласно показаниям шерифа, зафиксированным в протоколах судебных заседаний, фонарик был уничтожен в результате пожара, произошедшего примерно через месяц после убийства, как и другие вещи доки которые полиция держала в хранилище. «И что? От него ни следа не осталось? Ровным счетом ничего?» «Да, насколько нам известно, дело обстоит так, Ваша честь». Эксперт, привлеченный обвинением, мистер Норвуд, изучил вот эти снимки и представил заключение, согласно которому на стекле фонарика имеются следы крови убитого. К тому времени фонарик уже давно перестал существовать. «Если я правильно понимаю вашу позицию, фонарик был единственной уликой, указывающей на то, что мистер Миллер находился на месте преступления. И когда этот фонарик был обнаружен в багажнике его машины, Он стал главным подозреваемым. Когда же присяжным были представлены вот эти улики, то есть фотоснимки, они сочли их достаточными для вынесения обвинительного вердикта». «Верно, Ваша честь». «Продолжайте». Слово снова берет Бендершмитт и продолжает критиковать ошибочные выводы и показания Норвуда. Он говорит, что мнение горе-эксперта не имело научного обоснования, поскольку Норвуд ни о какой науке вообще не знал и не представлял, что разбрызгивание крови происходит по законам физики. Описывая заключение Норвуда, с которым тот выступил перед присяжными, бендер Бендершмитт несколько раз употребляет слово «безответственность». По словам нашего свидетеля, безответственно было предполагать, что убийца держал в одной руке фонарик, а в другой дробовик двенадцатого калибра, из которого стрелял. Не имелось никаких доказательств того, что это действительно было так. Как и того, что Кит Руссо, когда его убили, стоял или сидел. Как и того, где именно находился стрелявший. безответственно было заявлять что крохотные пятнышки на фонарике это следы крови учитывая почти микроскопически малое количество вещества более того по словам бендер шмидта безответственно было использовать фонарик в качестве улики поскольку он не был найден на месте преступления по прошествии часа судья планк устает ему требуется передышка Не совсем ясно, действительно ли он вот-вот заснет, хотя со стороны кажется, будто он клюет носом. Фрэнки, не торопясь, перемещается в последний ряд кресел и усаживается около прохода. Когда в слушаниях объявляют перерыв, и планк исчезает, присутствующие встают и покидают зал суда, один за другим проходя мимо Фрэнки. Тот, пользуясь этим, снимает их всех на видео. Покурив, исходив в туалет, а может и подремав немного, судья Планк неохотно возвращается в зал. На свидетельской трибуне снова появляется Бендершмитт. Излагая свои выводы, профессор выражает сомнение в том, что если даже убийца действительно держал фонарик, кровь могла на него попасть. Используя схему офиса Руссо и фотографии, сделанные на месте преступления, бендер Бендершмитт делает следующее заключение. Учитывая расположение двери и место, где предположительно находился убийца, а также положение тела убитого и большое количество крови и мозгового вещества на стенах и книжных полках позади трупа, маловероятно, что в результате двух выстрелов из дробовика брызги крови могли полететь в сторону преступника. В качестве подтверждения своего заключения Бендер Шмидт представляет несколько фото с других мест преступлений, где жертвы также были убиты из дробовика 12 калибра. Выглядят снимки устрашающе, и через несколько минут судья решает, что с него достаточно. «Давайте двигаться дальше, мисс Гросс», — предлагает он. «Я не уверен, что фотографии, сделанные на местах других преступлений, могут быть убедительными в данном случае». возможно он прав во время перекрестного допроса нашего свидетеля Кармен и дальго получают только одно очко в свою пользу когда заставляет бендер шмидта признать что эксперты занимающиеся изучением следов крови часто не соглашаются друг с другом как и любые эксперты вообще профессор покидает свидетельскую трибуну А судья смотрит на часы на своем запястье с таким видом, словно хочет дать всем понять, что утро у него выдалось утомительным, и говорит. «Давайте сделаем перерыв на ланч и вернемся сюда в два часа. Надеюсь, мисс Гросс, у вас будет что-нибудь новое». Судья стучит молоточком по столу, и мне кажется, что свое решение он уже принял. Во Флориде, как и почти во всех остальных штатах, вопрос об отмене приговора и досрочном освобождении всерьез рассматривается только если обнаруживаются принципиально новые улики и доказательства. Новые, а не более весомые. На процессе по делу Куинси Миллера присяжные услышали мнение Норвуда, якобы эксперта по следам крови. Хотя его квалификации и выводы подверглись жесткой критике со стороны молодого Тайлера Таунсенда, все члены жюри единодушно поверили Норвуду. Привлекая к делу Кайла Бендершмитта и Тобиаса Блэка, нашего второго специалиста по следам крови, мы фактически представляем улики и доказательства, которые являются лишь более весомыми, но не новыми. Так что замечание судьи Планка свидетельствует о многом. Когда мужчина в дорогом костюме и тот, который одет в черную рубашку из джинсовой ткани, отдельно друг от друга покидают здание суда, за ними обоими устанавливается наблюдение. Для этого мы наняли двух частных детективов. Фрэнки уже проинструктировал их и теперь говорит по телефону. Вики сидит в одном из двух ресторанчиков, расположенных вблизи здания суда. Я отправляюсь во второй и устраиваюсь там около барной стойки. Из здания суда появляется Фрэнки и идет к своей машине, припаркованной на ближайшей стоянке. Мистер Дорогой Костюм садится в блестящий черный Мерседес с флоридскими номерами. Мистер Черная Рубашка ныряет в зеленый Фольксваген, тоже с номерными знаками штата Флорида. Они уезжают из центра города с разницей в две минуты, и оба паркуются на стоянке одного из торговых центров, который находится рядом с шоссе. Затем тип в чёрной джинсовой рубашке пересаживается в Мерседес, и мужчины уезжают вместе. Это довольно неосмотрительно с их стороны, потому что за ними следует хвост. Узнав обо всём этом, я торопливо иду в тот ресторанчик, где обосновалась Вики. Она сидит в отдельном кабинете, а перед ней на столе стоит нетронутый заказ — корзинка с картофелем фри. Вики разговаривает по телефону с Фрэнки. «Мерседес едет на юг по шоссе номер девятнадцать, причем наш наблюдатель пристроился непосредственно за ним. Вскоре детектив звонит и сообщает данные номерного знака. Мы с Вики заказываем чай со льдом и салаты. Через несколько минут прибывает Фрэнки. Итак, мы выяснили, кто наш враг. «Мерседес зарегистрирован на некоего мистера Нэша Кули из Майами». Вики отсылает эту информацию по электронной почте Мэйзи, после чего обе женщины начинают отчаянно терзать клавиатуры своих компьютеров. Еще через несколько минут мы узнаем, что Кули — партнер в юридической фирме, которая специализируется на защите клиентов, проходящих по уголовным делам. «Я связываюсь по телефону с двумя знакомыми адвокатами, живущими в Майами». Сьюзан Эшли Гросс, который ест сэндвич в зале суда, обзванивает свои контакты. Мэйзи звонит еще одному юристу. Вики поклевывает ломтики жареного картофеля. Фрэнки наслаждается ланчем. Он тоже заказал картофель фри, но добавил к нему теплый бутерброд с тунцом. Кули и тип в черной рубашке паркуются у какой-то дешевой закусочной в городке Юстис, с населением в 18 тысяч человек, который находится от нас в 20 минутах езды. Очевидное становится еще более явным. Оба мужчины приехали понаблюдать за слушаниями, но при этом не хотели, чтобы их кто-нибудь узнал или увидел вместе, а затем ускользнули, чтобы вместе перекусить. Пока они едят, один из нанятых нами частных детективов меняется машинами со своим коллегой. Когда Кули покидает Юстис и едет обратно, слежка за ним продолжается, но теперь за ним на расстоянии следует уже другой автомобиль. В фирме, где Кули является партнером, работают 12 юристов. Она уже очень давно занимается тем, что представляет интересы наркодельцов. Неудивительно, что эта компания не кричит о себе и имеет весьма скудный по содержанию веб-сайт. Рекламное объявление она не размещает, в этом нет необходимости. Кули, 52 года, он окончил юридический колледж в Майами, у него нет ни одной судимости, и он ни разу не выступал в качестве ответчика. Его фото на сайте компании явно нуждается в обновлении, потому что оно было сделано по меньшей мере лет 10 назад, но такие вещи не являются необычными». В результате предварительного, весьма поверхностного изучения имеющейся информации, нам удалось найти лишь одну любопытную историю, касающуюся фирмы. В 1991 году человек, который ее основал, был найден в собственном бассейне мертвым с перерезанным горлом. Убийство так и не было раскрыто. Возможно, его тоже совершил какой-нибудь недовольный клиент. Стрелки показывают два часа дня. Время идет, на судьи планка не видно. Пожалуй, нам следует попросить одного из местных служащих проверить, жив ли он и не задремал ли снова. В зал суда входит наш Кули и опять усаживается в задних рядах. Ему даже в голову не приходит, что мы уже знаем, как зовут его детей и в каком колледже они учатся. Появляется и мистер Черная Рубашка и выбирает место подальше от Кули. Все это выглядит нелепо и как-то полюбительски. Мы переслали видеоролик с мистером Черная Рубашка в Форт Лодердейл в одну высокотехнологичную компанию, занимающуюся вопросами обеспечения безопасности, и заплатили за его комплексные исследования. Компания использует систему распознавания лиц, позволяющую прогнать видео по многим базам данных. Выясняется, однако, что в этом нет необходимости. Интересующий нас человек сразу обнаруживается в базе службы исполнения наказаний штата Флорида. Поиск продолжался всего 11 минут. Оказывается, тип в черной джинсовой рубашке — никто иной, как мики Меркадо, 43-х лет, проживающий в Корл-Гейблсе. Он уголовник со стажем и имеет двойное гражданство — мексиканское и американское. В 19-летнем возрасте Меркадо был осужден на 6 лет, конечно же, за распространение наркотиков. В 1994 году был арестован по подозрению в убийстве и подвергнут суду. Но присяжные признали Меркадо невиновным и его отпустили. Пока мы ждем судью Планка, Вики, все еще сидя в ресторанчике, увлеченно роется в интернете. Позднее она скажет нам, что Меркадо... независимый консультант по вопросам безопасности, что бы это ни означало. Теперь, когда нам кое-что известно о заинтересовавших нас мужчинах, я, сидя неподалеку от них в зале суда, испытываю сильное искушение повернуться, окликнуть их по именам и задать какой-нибудь вопрос, вроде «какого черта вы здесь делаете?» Но мы, разумеется, не можем себе позволить ничего подобного. Существует правило, если это возможно, не давай врагу понять, как много ты знаешь. Сейчас на Куле и Микки Меркадо понятия не имеют, что мы уже выяснили их имена, домашние адреса, номера машин и страховых свидетельств, а также места работы. И продолжаем копать. Конечно, мы допускаем, что и у них есть досье на меня, на фонд «Блюститель» и на весь его немногочисленный штат. Что касается Фрэнки, то он всего лишь тень, и его никогда не вычислят и не поймают. Сейчас он за пределами зала суда, в холле здания, и внимательно наблюдает за происходящим вокруг. Чернокожих в городке немного, и Фрэнки понимает, что если будет чрезмерно активен, может привлечь к себе внимание. А это нежелательно. Наконец, в 2.17 в зале появляется судья Планк и, обращаясь к Сьюз Нэшли, просит пригласить нашего следующего свидетеля. В происходящих слушаниях нет никаких неожиданностей. Все знают, что Зеке Хаффи вернулся во Флориду. Сюрпризом, однако, стало то, что он согласился дать свидетельские показания лично, если мы оплатим ему авиабилет. Кроме того, Зеке выдвинул еще одно условие. Я должен был в письменной форме поклясться, что в его случае срок давности за правонарушение в виде дачи ложных показаний под присягой действительно истек, и его не могут по этому поводу подвергнуть уголовному преследованию. Сейчас Зеке счастлив, что находится на свободе. Мы знаем, что это ненадолго. Но он, по крайней мере, говорит правильные вещи, мол, он исправился и будет вести честную жизнь. Присягая, Зеке, как положено, клянется говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Он уже много раз произносил эти слова в залах судов, а потом, будучи тюремным осведомителем с большим стажем, начинал лгать напропалую. В свое время рассказал придуманную историю о том, как его сокамерник Куинси Миллер хвастался перед ним, что отстрелил голову своему адвокату, а затем выбросил дробовик 12 калибра в залив. Теперь заке признается, что в этом и в других случаях в обмен на его вранье ему существенно сокращали сроки, полученные им за продажу наркотиков, или засчитывали ему время содержания под стражей. заке заявляет, что сожалеет о том, что дурно поступил по отношению к Куинси Миллеру, и заверяют присутствующих, что ему всегда хотелось загладить свою вину. Зэке вполне приемлемый свидетель, но проблема, связанная с его привлечением к делу, очевидна. Он столько раз раньше лгал под присягой, что никто, и особенно судья, не может быть уверен, что сейчас он действительно говорит правду. Однако его выступление для нас является чрезвычайно важным. Потому что отказ от своих показаний свидетелей, выступавших на процессе, может считаться новой уликой. Поскольку у нас есть показания Зеке, данные им лично, и аффидевит, подписанный Кэрри Холланд, мы располагаем достаточным набором аргументов, чтобы пытаться доказать, что суд над Куинси Миллером не был справедливым. «Если нам удастся добиться нового судебного процесса, мы сможем представить присяжным более обоснованное с научной точки зрения экспертное заключение, чем то, который когда-то выдал Норвуд. Ни сам Норвуд, ни кто-либо еще из подобных ему лжеекспертов и близко не подойдут к залу суда. В общем, мы мечтаем о том, чтобы представить новые факты новому жюри присяжных». «Со своей стороны...» Кармен Идальго делает все, чтобы как можно ярче расписать деятельность Зеке в качестве тюремного информатора. В ее распоряжении имеются протоколы судебных заседаний из пяти процессов, прошедших за последние 26 лет, на которых Зеке, выступая в качестве свидетеля, лгал присяжным, чтобы пораньше освободиться самому. Хаффи признает, что порой давал ложные показания, но утверждает, что делал это не на всех судебных процессах, а каких упоминает Кармен и Дальго. Подчас он путается и не может вспомнить, что именно соврал жюри в том или ином случае. Слышать видеть все это тяжело, и судья быстро устает, но мисс Идальго продолжает порку нашего свидетеля в ходе перекрестного допроса ЗК Хаффи и смотрится, надо признать, вполне убедительно, хотя уже одно ее присутствие в зале суда нас удивляет. К 3.30 судья Планк зевает, глаза его начинают закрываться. Очевидно, что он очень утомлен и отчаянно борется со сном. Я шепотом говорю Сьюзе Нэшли, что пора заканчивать».